Это прозвучало, как привычная шутка между старыми приятелями. Хелен добилась своего. Ленли ответил ей улыбкой, перешедшей в суховатый смешок. «Позвать Кусика? Боже, до чего мы дожили!» «Смейся, смейся!» — леди Хелен и сама уже улыбалась.